Рэйчел слишком умна даже для тебя. Вытянутая рука Рэйчел застыла в воздухе, а сама она окаменела. Теперь ты понимаешь, что старым женщинам нужно верить. Ты, как всегда, права, Камилла. У Рэйчел перехватило дыхание. Ее бабушка сделала знак раули чтобы тот подал ей руку. А ты, молодой человек, возможно, хотя бы сейчас поймешь почему столь сильную кровь дракона необходимо охранять, как зеницу ока? Она снова встала на цыпочки и ласково похлопала кровавого подонка по щеке. — У тебя и у моей внучки будут белиссими бомбини, изумительные детки! Рауль обернулся и окинул Рэйчел взглядом холодный глаз, в которых затаила сама смерть. — Я постараюсь, — пообещал он. Глава 15 Охота 27 июля 3 часа ноль-ноль минут. Лозанна, Швейцария. Грей шел следом за Сайхан, по заросшему соснами горному склону. Мотоцикла не бросили у подножия Теснины, закидав его вырванными землекустами диких альпийских роз. Последние полмили до этого места они ехали в темноте с выключенной фарой.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 Тот воцарился на горе, подобно громадной неуклюжей химере, с квадратной мордой и сверкающими глазами. А потом, когда они въехали на мост, ведущий к этому каменному чудовищу, видение исчезло. Грей поравнялся с ихан, их который держал в вытянутых перед собой руках прибор глобального спутникового позиционирования. — Ты уверен, что сумеешь найти запасной вход? — Когда они привезли меня сюда в первый раз, то надели мне на черный мешок. Но при мне было устройство электронного слежения, спрятанное. Она взглянула на Грей. Неважно где. С его помощью я зафиксировала пути подхода. Это выведет нас ко входу. Они продолжали путь. Грэй внимательно изучал Сейхан. Прав ли он доверяет и опасный, как гремучий змея женщине? В темном лесу нарастали опасения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 Вскоре их взглядом предстал разлом в скале, частично скрытый гранитной плитой, поросшей мхом и мелкими белыми цветочками. Пригнувшись, Сейхан нырнула в разлом и оказалась в узком туннеле. Следом за ней в щель втиснулся Грей. Короткий проход упирался в старую, прожаревшую от времени решетку, запертую на замок. Сейхан вытащил отмычку. — А сигнализация? — спросил Грей. Женщина лишь пожала плечами. «Сейчас выясним», — беспечно сказала она, и через несколько секунд замок был открыт. Грей внимательно осмотрел стены. Гранит и никаких проводов. Отойдя от решетки на десять метров, они оказались у подножия лестницы с грубо вырубленными из камня ступенями. С этого места первым пошел Грей. Но прежде всего он посмотрел на часы. До прибытия поезда из Женевы осталось всего несколько минут, затем в отсутствие будет обнаружено, так что времени у них было в обрез. Грей быстро зажигал по ступеням, не забывая внимательно смотреть по сторонам, на тот случай, если тут оказались бы какие-нибудь сторожевые и охранные устройства. Подниматься им пришлось долго, на высоту примерно пятнадцатого этажа, и с каждым шагом в нем нарастало внутреннее напряжение.